которая была жутковата и напоминала козлиную. "Я журналистка", затараторила Женька. Дядька слегка дернулся и гневно спросил: "Что вы к нему привязались? Дон да Сроду ничего путного не написал. Полный ноль вошла в рушин. Вы вообще что-нибудь соображаете в живописи? Ничего вы не соображаете, а пишете. Витя, что ты опять кричишь?"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 «Дело чрезвычайно важное, и обсуждать мы его будем только с вашим мужем!» Женщина замерла с открытым ртом, так и не сумев произнести слово, а мы с Женькой поспешили оказаться по другую сторону калитки. «Чёрте что!» – выдохнула подруга. «Совершенно ясно, что девица пудрила нам мозги!»